В Нью-Йорке так же, как и на Новой Гвинеи, люди цепенеют от страха перед одиночеством и покинутостью. Известно ли тебе, что по одному из древнейших индийских мифов создатель вызвал мир из небытия только лишь потому, что чувствовал себя одиноким? Известно ли тебе также, что американские учебники психиатрии квалифицируют отшельничество как форму психического расстройства? Но наряду с одиночеством он и науку воспринимал как способ угодить Богу, Анжи выучил шесть языков, был незаурядным теологом и философом. Восемь месяцев он пробыл с миссией в Нигерии, получил стипендию папской академии поехал в Рим. Через три года в мае он с докторской степенью возвратился в Краков, а в августе был назначен руководителем группы, отправляющейся с паломничеством в Ченстохову. Все любили брата Анжиа. Он пел с ними блюзовые баллады о Боге, демонстрировал видеокассеты с концертами духовной музыки, играл на гитаре у костра и на органе в придорожных костелах. Утренние молитвы с ним были как подлинные разговоры с Богом. Во время их можно было получить ответы на вопросы, которые всегда хочется задать, но никак не удается сформулировать. Любили брата Анжи и женщины, и некоторые вовсе не за молитву гитару и гобой. И вдруг они были уже недалеко от Ченстаховы, Проезжая мимо колонны паломников, косилка серьезно ранила двух человек. В крохотной деревенской амбулатории, в почесной, никого не было. Врач в отпуске, да Мышкова далеко. Привели ветеринар. С ветеринаром пришла сестра Анастазия, монахиня-кармелитка из Люблина. Второй раненый паломник был из ее группы. Нервничающая молодая девушка в серой летней рясе, в веревочных макосинах и очках в тонкой проволочной оправе, — говорила она очень тихо, почти шепотом. Ветеринар сказал, что одному раненому надо сделать переливание крови, а второго следует отвезти в мышков. И брат Анжи сестра Анастазия заявили, что отдадут кровь. Через несколько минут ветеринар вышел из маленькой лаборатории в задней части дома и объявил, у вас обоих одинаковая группа крови и одинаковый резус-фактор. анже не мог оторвать глаз от анастазии, когда та расстегнула рясу и обнажила левую руку, кровь из которой по трубке текла в пластиковый контейнер. До самого конца пути они, до то не подозревавшие о существовании друг друга вдруг, оказывались рядом. Во время утренних молитв Анжия Анастазия стояла на коленях в толпе около бивуака его группы и молилась с ним вместе. Еду они неожиданно готовили вместе. А во время вечерних костров она держалась на расстоянии, но всегда поблизости. На следующий день они должны были прийти в Ченстухову. Это был их последний бивуак. Вечером Анжия пошел помолиться в маленький костёл на краю деревни, в которой они остановились, Перед алтарем на бетонном возвышении стояла на коленях, склонив голову, Анастазия, и молилась, прижав правую руку к левой груди. Он тихо подошел и опустился рядом с ней на колени. Но так не должно было быть. Он вовсе не хотел, чтобы их тела соприкоснулись. Просто он преклонил колени слишком близко и коснулся ее, а она не отодвинулась. Молились они об одном и том же. Потом они рассказали друг другу. С одной стороны, им хотелось чувствовать эту близость, с другой они просили Бога избавить их от этого желания. Уже тогда, уже там, в первый момент, в том деревенском костеле, Анжей впервые ощутил угрозу, которую таит в себе этот мир. И вдруг в костел вошел приходский священник, чтобы погасить свечи. Они в панике отпрянули друг от друга.